пожалование развивалось из прежних поместных дач но пожалование отличалось от поместной дачи и предметом владения и объемом владельческих прав до уложения поместная дача предоставляла служилому человеку лишь пользование казенной землей с тех пор как утвердилась крепостная невол на крестьян следовательно с половины семнад столетия Поместная дача предоставила помещикам пользование обязательным трудом поселенных в поместье крепостных крестьян. Помещик был временным владельцем поместья, порядившись за помещика или записанный за ним в писцовой книге, крепостной крестьянин укреплялся и за всеми его преемниками, потому что прикреплялся к тяглому крестьянскому союзу или обществу на помещичьей земле.